Глава 17. Ладол-Лиэль, Светлый Эльф, Великий Князь Рассветного Леса Эх, не радость, третье тысячелетие разменял. Вроде бы не так уж и мало для эльфа, обладающего достаточно сильным даром, но не в моем случае. А если бы не рано получено от этих мерзких приспешников тьмы, что не поддается излечению даже самыми лучшими магами жизни, Я вполне мог бы протянуть всю десятку. А так, локализация хаоса в ауре отнимает слишком много сил. А значит, и на порядок сокращает жизнь, ускоряя старение. Я сел в мягкое кресло в рабочем кабинете. Пора, пора передавать дела сыну. Он уже готов, давно готов. Но сначала надо отомстить. Собственно, только из-за жажды мести я еще на троне. Только она мне дает силу жить. Дроу заплатят мне за все, и пещеры не спасут их от моего гнева. Тем более, что я сам поведу армию. «Альмитель!» — позвал я. Секретарь тут же вошел в кабинет с папкой в руках и церемониально поклонился. «Ваше Величество!» «Что слышно от гномов?» — спросил я, замерев в ожидании. «Без солдат-гномов в пещерах Дроу нашим воинам нечего делать. Положат всех. Только гномы смогут хоть как-то прикрыть эльфийских воинов, а их маги земли не дадут Дроу обвалить на наши головы потолки пещер». «О, ваше величество! Хорошие новости!» Воскликнул Алмитриэль, даже не глянув документы. «Ну, оно и понятно. Он и так все знает, что в них написано». Сразу десять кланов готовы дать вам своих солдат. Действительно? И много дают? До пяти сотен воинов каждый, плюс по два десятка магов земли. Вот уж и вправду прекрасная новость. Только с чего такая щедрость? Ну, по поводу щедрости спорный вопрос, ваше величество. Я не о деньгах, отмахнулся я. Понятно, что они затребуют тройную цену. «Я о самой возможности дать солдат». Раньше они не горели желанием соваться к дроу ни за какие деньги. Вот уже почти семь сотен лет я не могу ломать гномов, выделить хоть сколько-нибудь серьезную армию для проникновения в пещеры дроу. В лучшем случае удавалось собрать пару сотен совсем безбашенных гномов из тех, кому, похоже, жить надоело за столь же безбашенные деньги. Но и с ними ничего серьезного провернуть не удавалось». В лучшем случае провести небольшую вылазку да разгромить пару-тройку селений этих мерзких хаоситов. А все из-за прошлого неудачного похода, когда они выставили две тысячи воинов, и половина из них полегла. Сейчас же они мне официально предлагают почти пять тысяч своих солдат. Точнее, столько, насколько хватит моих финансовых возможностей. Но это как раз не проблема». За семь сотен лет я собрал достаточно золота и драгоценностей, чтобы оплатить наём серьезной армии, как это, а также магов и рабочих. Я невольно усмехнулся, ведь золото гномское, им они расплачивались за дары нашей пущи, за растения, соки, плоды и корешки, все то целебное и магическое, что там росло». «Помните, Ваше Величество, я докладывал о новом владетеле, что захватил замок, принадлежавший прежде некроманту. Помню, конечно. Он еще создает государство из полукровок и хорошенько навалял оркам». «Да, Ваше Величество». «И при тут он?» «Он успел навалять не только оркам, но и людям, а потом и гномам, когда они к нему полезли». «Зачем?» «Удивился я. Ну, ладно, люди. Они без войны просто жить не могут. Все бы им друг дружку резать. Благо, плодятся, как кролики. А учитывая их нелюбовь к полукровкам, желание разорить зарождающееся государство понятно, ибо в будущем имеет все шансы стать весьма сильным. А гномы-то чего к нему полезли?» «Темная история, Ваше Величество. Гномы не самые болтливые и разумные». Но, по непроверенным данным, этот человек вроде как похитил дочь главы серебряной горы, пожелав сделать ее своей наложницей. А тот собрал своих союзников и пошел на этого человека войной. Большие потери понесли гномы. Всех железных големов потеряли, да, несколько десятков магов. Воины, как ни странно, почти не пострадали. Их даже меньше, чем магов погибло. «Вот как!» — удивился я. Хотя, кажется, у меня уже мало что могло удивить на этом свете. Чего это он? Орков вывел в чистую, да и людей побил, так что мало кто ноги унес, а гномов почти не тронул. Неизвестно. Да и как он вообще мог противостоять армии гномов, тем более железным големам, если уж даже в свое время темные гномы пали, а они были не из слабых ребят? Даром, что такие же хаоситы, как и дроу. Он что, настолько великий маг? Это тоже не совсем ясно. Мы пытаемся выяснить, но мало того, что гномы не изболтливых, болтливых, о своем позоре они вообще ничего говорить не хотят. Но выкуп он с них взял большой, а из-за этого гномы теперь нанимаются к нам, чтобы хоть как-то возместить понесенные финансовые потери. Я невольно засмеялся, Человек ударил гномов по самому больному месту, по их сокровищницам, и, похоже, выгреб их основательно. Интересный человек, он, сам того не зная, оказал мне большую услугу, сделав гномов более сговорчивыми. Надо к нему присмотреться более внимательным образом. Да, надо присмотреться. Даже не столько из-за того, что в будущем он может создать довольно сильное государство, и стать значимым игроком в политической жизни Даронара, а именно из-за того, что он смог остановить не только людей и орков, но и гномов. Он может стать полезным союзником в борьбе с дроу. Кстати, Ваше Величество, сборная армия людей, теперь уже профессиональная, сразу от нескольких королевств приходила к нему еще раз и с тем же печальным для себя результатом. «Как ему это удалось, тоже не совсем ясно. Вроде как применил какое-то ужасающее по своей разрушительной мощи заклинание, и человека в землях людей уже прозвали исчадием тьмы, властелином тьмы». «А он действительно темный?» «Хаоса в нем нет, Ваше Величество, как и тьмы». «Похоже, мы этого человека, мягко говоря, недооценили. Впрочем... Мы вообще мало кого из людей принимаем во внимание, разве что только сильных магов, а он, судя по всему, именно из таких. Хотя, будь он действительно сильным магом, как он ускользнул от нашего внимания, надо немедленно узнать о нем как можно больше. Если уж он остановил армию гномов, людей и горков, то, может, стоит привлечь к войне с дроу его одного? Так что позови ко мне главу разведчиков Винтелиэля. — Конечно, ваше величество. — Что еще? — К вам на аудиенцию просится Кайл Энтуэль. — Звездочет? Что ему нужно? Он еще не отправился по лунной тропе? — Он самый, ваше величество. И нет, ваше величество, он живее всех живых. — позволил себе легко хохотнуть секретарь. — Хм сумасшедший старик, чего он такого увидел в небесах, что требует аудиенции со мной, великим князем? Не то чтобы я его терпеть не мог, но я все-таки решаю дела государственной важности. Даже интересно. Тем более, что настроение после известий от гномов изрядно улучшилось, так что можно и с этим чудиком пообщаться. Зови послушаем чего он там увидел этокова что даже мне хочет показать одну минуту ваше величество секретарь скрылся за дверью а через минуту в нее именно проскользнул а не вошел звездоччет сухой сгорбленный эльф которому перевалило уже за 5000 лет что удивительно при его слабом даре 4000 из которых он каждую ночь всматривался в небо ну разве не псих У него даже одежда вся преимущественно тёмно-синяя и мерцающими звёздочками украшена. Одно хорошо, что псих он тихий и безобидный, и никому особо не докучает. По крайней мере, последнюю тысячу лет. Потому многие решили, что он отправился в путь по лунной тропе. «Ваше величество, моё почтение!» — поклонился звездочёт, не зная, куда девать руки. «Приветствую, Каэл Энтуэль. Что привело тебя ко мне?» Я указал посетителю на кресло, предлагая садиться, но он, похоже, даже не заметил этого. «Прошу меня простить, что отрываю от дел государственных, но и мои наблюдения не могут больше оставаться без внимания. Я слушаю. О каких наблюдениях вы говорите?» «Звезды сошли с ума!» — скричал звездочет, хватаясь за голову и затрясся. — Это ты окончательно сбрендил, — подумал я, сохраняя невозмутимый вид. Но звать стражу пока не стал. Попробуем вернуть его в хоть сколько-то вменяемое состояние. Успокойтесь, Кейлен что именно не так со звездами? Они вечны и не могут сходить с ума, ибо они вообще не разумны. Но это так. С недавних пор... «Вокруг нашего мира звезды начали водить хоровод». Точно двинулся. «И я не свихнулся, как вы могли подумать, ваше величество. Чтобы увидеть этот хоровод, достаточно просто взглянуть на небо. Я даже удивлен, что никто кроме меня этого еще не увидел, разве что дети, но что они понимают». «Оно и неудивительно. На то вы и звездочет!» — улыбнулся я, одновременно невольно пытаясь вспомнить, когда я сам в последний раз вглядывался в звездное небо. «В конце концов мы же звезднорожденные, а про звезды забыли, кроме вот этого чудика. А если кто и увидел, то просто не придал значения, мало ли?» «Зато я придал этому крайне необычному феномену значение, ваше величество» и постарался его изучить. И чем больше наблюдал, тем больше приходил в недоумение. Мало того, что они водят хоровод, так еще и общаются как между собой, так и с нашим миром. Как это общаются? То, что говорил этот старик, действительно настораживало. Так же, как мы общаемся через амулеты связи. Вот оно что! — А район поверхности, с которым общаются звезды, вы не определили случайно? — Случайно не определил. Я его определил нарочно. — Вот же вредный старикан. И где же находится этот район? — На северо-западе, рядом с юго-западным краем проклятых земель. Я вспомнил карту и замер. «Именно там находится замок, что захватил тот странный человек. А подслушать, о чем говорят звезды, вам не удалось?» «Как, ваше величество? Это же звезды!» «Звезды ли?» — пробормотал я. «Если сложить вместе некоторые факты, будет неудивительно, если звездный хоровод — дело рук этого человека». Но это надо уточнить. А что же еще? Ну, мало ли. В общем, дорогой Кайл Энтуэль, я вас услышал и обещаю принять все меры, чтобы разобраться в этой ситуации и выяснить, кто же конкретно вводит хоровод над нашим миром. А вы пока постарайтесь подслушать разговор звезд. Я вам даже в помощь несколько способных магов пришлю. «Благодарю, Ваше Величество! Я постараюсь сделать все возможное!» Поклонился звездочёт и также выскользнул из кабинета. «Разведчиков надо посылать к человеку незамедлительно», — подумал я. «А еще лучше сразу попробовать наладить с ним контакт и склонить к сотрудничеству. А то, мало ли, не только мы можем за небом следить и заметить этот хоровод звезд». Лишь бы дроу его не перехватили. Они, конечно, сидят в своих пещерах и лишний раз носа из них не кажут, но кто знает. Но как склонить его на нашу сторону? Чем мы можем его заинтересовать? Ведь силы он немалый, раз смог одолеть таких противников, да еще в таком количестве. Хоровод опять же этот. Так что вряд ли он пойдет у нас на поводу, как обычный человек, только потому что мы светлые эльфы» а мы, по большому счёту, ему вряд ли чего можем предложить такого, из-за чего он начнёт конфликт с Дроу. Я уже молчу о деньгах. В общем, в любом случае нужно установить контакт, а уже в процессе общения выясним, в чём он нуждается больше всего. И если он впрямь коллекционирует женщин разных рас, то можно даже кого-нибудь ему подсунуть». Ваше величество. Что к вам просится Алислель? Конечно, кивнул я. Любимую внучку я всегда приму без очереди и задержек. Какими бы делами не был занят, Алислель буквально ворвалась в мой кабинет. Впрочем, как всегда. Я тоже хочу отправиться на разведку, с ходу сказала она. Так я разве что-то запрещал? «Ты же ведь до сих пор состоишь в лесной страже». «Я не про обычный обход территории леса». «А куда?» «Куда угодно. Куда ты собираешься послать Винтелиэля?» «С чего ты вообще решила, что я собираюсь его куда-то посылать?» «К нему пришел вызов от тебя. По крайней мере, курьер заходил с посланием. А раз так, то ты хочешь послать одну из групп разведчиков куда-то за границы Рассветного леса, и я хочу пойти с ним». «Хм, допустим. А вот как ты вообще узнала про вызов?» «Случайно». «Алиссельель?» «Ну, правда, случайно. Просто заметила, как к нему прибыл курьер из дворца. Я как раз изучала график дежурств по патрулированию леса. Ну, а поскольку просто так курьеры из дворца к начальнику группы внешней разведки бегать не будут, то я решила, что наклевывается что-то интересное». «Ясно». «Так ты позволишь мне войти в состав этой группы?» «Хм... А почему бы, собственно, и нет?» «Девочке пора расти дальше, а для этого нужны задания, которые она могла бы решать самостоятельно. Провалить его сложно. всего ты и надо, что войти в контакт. Более того, она даже станет дополнительным фактором для его успешного завершения». «Все-таки внучка у меня красавица, как их мало, а это немаловажно при общении с мужчинами, тем более с людьми. Они же просто теряют голову от эльфиек и пойдут и сделают все, что они скажут, только за один благодарный взгляд. Он просто не сможет ей отказать». Подождав еще немного, заставив чуток поволноваться Алис и Лиэль, я улыбнулся и кивнул. «Хорошо». Внучка тут же расцвела. «Более того...» Я назначаю тебя командиром группы разведки. «Благодарю, деда!» Она кинулась мне на шею. «Идите уж, завтра выступаете». «Спасибо, я не подведу». Алиси Лиэль, светлая эльфийка, командир специальной разведгруппы. Обрадованная я выскочила из кабинета деда, великого князя леса. Вообще-то то, что я заметила курьера из дворца, вошедшего к Винтелиэлю, было не совсем случайно. Мне уже давно хотелось вырваться из леса и хоть немного посмотреть мир, а сделать это не так-то просто. Вот и вела слежку, в том числе с помощью следящих амулетов. И сегодня мне повезло, и ничто не помешало, как случалось ранее, я оказалась в нужное время в нужном месте. Они демоны знают где. Более того, получила даже больше, чем рассчитывала. Я, оказывается, не просто пойду как рядовой разведчик, а командиром. Хотя, конечно, меня вряд ли оставят без пригляда, и в группе наверняка окажутся настоящие зубры, что меня подстрахуют. Ну и ладно, иначе в моем положении и быть не может». Я оказалась права. Вентериэль, проинструктированный дедом, подобрал группу из самых профессиональных разведчиков, а потом довел до меня задание. Оказывается, я не только и не столько должна провести разведку, сколько установить контакт с человеком, который, как выяснилось, создает за степью в горах государство полукровок и попытаться склонить его к сотрудничеству с лесом. Зачем это нужно, я не знаю. Ну, да мне и не столь важно. Впрочем, Я получила еще и пакет от деда, где он изложил мне, для чего все это нужно и все сведения о человеке. С этими данными я должна ознакомиться в пути во время остановки на ночлег. Трое суток потребовалось только для того, чтобы добраться до границы леса и выйти в степь. За это время я ознакомилась с данными о человеке от деда и поняла, что мне поручили настоящее и весьма ответственное задание, что действительно важно для леса. Они просто отправили на прогулку, уступив моим просьбам, как я поначалу подумала. Почему пошли тайно, раз уж все равно требовалось выйти на контакт, так лучше некоторые моменты вызнать самостоятельно, в том числе проверить кое-какие слухи, ибо некоторые были довольно любопытными и пикантными, а о таких вещах говорить не принято. Степь преодолели очень быстро, всего за пять дней и без происшествий. «Сами не нарывались, а нас заметить под пологом непросто». Впрочем, в степи оказалось на удивление пустынно. Видели всего один орочий род, хотя их здесь должно кочевать по меньшей мере с полдюжины. Ну да, этот человек хорошо потрепал орков. 10 родов практически исчезли. Только у гор встретили довольно многочисленные стада. Но то оказался скот полукровок, что пошли под руку человека». Время от времени пастухи прикладывали глазам какие-то длинные штуки, наверняка зрительные амулеты, только очень уж массивные, и вглядывались в степь, но нас все равно не заметили. «Какие-то странные головные уборы у этих садников», — подумала я, увидев пограничный разъезд полукровок. «Какие-то высокие с локоть длиной цилиндрические шапки со свисающими сверху зелеными колпаками» похожие на те, в каких спят сколько-нибудь зажиточные люди. Отряд из дюжины орчих полукровок на быках, тоже ничего не заметив, хоть тоже вглядывались в зрительные амулеты, проехал по своему маршруту, и мы к вечеру втянулись в лесистые горы. Среди деревьев я почувствовала облегчение. Надо же, оказывается, все это время я находилась в очень напряженном состоянии. Но оно и понятно, я покинула лес а степь слишком хорошо просматривается, и случись беда даже укрыться негде. Но ну, не в этих же жалких рощицах, в которых мы останавливались на ночевку. Первое селение меня несколько удивило. По описаниям я знала, что люди, а также полукровки, живут в очень маленьких хижинах, зачастую в глинобитных мазанках с соломенными крышами, с окнами, затянутыми в лучшем случае бычьим пузырем, совсем уж богатые позволяли себе слюду. А дома в этой деревне оказались мало того, что большими по площади, так еще и двух-, а то и трехэтажными. Правда, третий этаж — это больше чердак, но все равно, разительное отличие от ожидаемого, сама деревня обнесена высоким частоколом, да еще на валу высотой с лошадь. В горах паслись отары овец, в других горных долинах занимались земледелием. Ручьи перегораживали, создавая запруды, а срывающаяся с высоты вода вращала деревянные колеса. С одной стороны стояла мельница, пустые мешки, обсыпанные мукой, висящие на заборе, говорили сами за себя, а с другой, если судить по лежащим бревнам и доскам, лесопилка. Перебраться через реку оказалось неожиданно трудно, так как на ней тут и там рыбачили рыбаки – Рыбу ловили сетями и странными приспособлениями, отдаленно напоминавшими корзины. Дети тоже как-то ловили рыбу с помощью палки и свисающей с нее нити. Впрочем, дождавшись темноты, мы воспользовались вытащенной на берег лодкой. Благо, нас всего пошло пятеро, включая меня, и худо-бедно, но мы в ней расположились, хотя выбрали самую большую. Правда, и при этом она едва не утонула. Однако рисковать и делать две ходки не хотелось, как и брать сразу две лодки. Будь вместо нас полукровки, такого испытания лодка точно бы не выдержала, но мы не столь тяжелы. Все остальные селения, встреченные нами, были похожи друг на друга, все большие и с большими домами. Разница только в степени готовности этих домов. Многие только-только строились. В паре деревень играли свадьбы причем довольно широко, всей деревней. В общем и целом складывалось впечатление, что полукровкам под властью человека живется весьма и весьма неплохо. Но это и неудивительно, просто хотя бы потому, что он их защитил от гонений. Было бы неплохо узнать размер собираемого налога, но для этого пришлось бы брать местного, а это ненужный риск. В крайнем случае, чуть позже, все можно узнать официально. Но если судить по косвенным признакам, он проявлял невиданную щедрость. Причем еще задолго до того, как обобрал гномов. Понаблюдали за тренировками в военном лагере на тысячу солдат. Здесь тоже оказалось все не как у людей. Здесь солдаты не просто учились владеть оружием, ходить строем и выполнять команды на перестроение, но и развивались физически, для чего на площадке были установлены различные тренажеры – Солдаты отжимались, подтягивались, тягали различные тяжелые предметы и бегали вокруг лагеря с песком в мешке. А после тренировок, чего точно не было у людей, все мылись под искусственным дождем вместе, что я сначала приняла за странное стоило. Воду брали из ближайшего ручья. Кроме того, солдат учили читать и писать. Долго задерживаться возле военного лагеря не стали так как его тщательно охраняли неполноценные оборотни, и они могли нас почуять, случайно наткнувшись на нашу лёжку. Впрочем, мы увидели достаточно. Подходя к замку, мы все замерли в недоумении, наткнувшись на странный лес. В небольшой долине росли чудные деревья в равном удалении друг от друга. Ясно, что выращены искусственно. Высотой они варьировались от роста гнома до роста орка. Выше уже не увидели, и форма у них была странная, но еще больше меня поразили несколько больших деревьев, на которых росли не менее странные ветки всего с руку длиной, чем-то похожие на груши, и их действительно можно было принять за плоды, но это оказались именно ветки. Чудно. Еще больше удивил второй лес, но то, что там росло, удалось опознать без проблем». Человек как-то выращивал готовых деревянных големов. Но как? Только эльфам подвластна магия жизни, да еще в таких масштабах и сложности Ну, еще дриадам. Но они даже с эльфами детьми леса стараются лишний раз не контактировать, что уж говорить об остальных разумных. А еще здесь ударными темпами строился гномий город. И гномов были тысячи. К месту строительства сплошным потоком тянулись строительные материалы. Уже возводились фундаменты. Так что, зная их строительные таланты, можно предположить, что по прошествии года здесь действительно возникнет город. Судя по всему, тысяч на пять-семь жителей. Ну да, за деньги гномов человек может себе нанять этих же гномов. Всё. Осталось осмотреть замок, выяснить кое-какие подробности и можно выходить на контакт с этим человеком. Но это оказалось непросто. Ой, как непросто. Во-первых, пространство вокруг замка оказалось напичкано различными сторожевыми плетениями как шаманского, так и классического магического исполнения. Во-вторых, пространство оказалось наводнено патрулями И какими? Неполноценные оборотни, скелетоны, деревянные големы, а ночью еще и обращенные вампиры. Пришлось изрядно постараться, чтобы нас никто из них не заметил. О каком наблюдении вообще может идти речь в подобных условиях, когда все внимание уходит лишь на то, чтобы не заметили тебя самого? В небе что-то мелькнуло. Да это же костяной дракон. Он сел на крышу замка, высадив пассажиров, сделал круг над лесом и улетел. Мы же попытались продвинуться дальше. Когда мимо проходил очередной патруль големов, мы слились с деревьями, а отлипнуть уже не смогли. Кто-то заблокировал нашу лесную магию. Но кто это мог сделать? «Дриада», Дриада" — прошептал Гиллиан «Точно. Только Дриада сильнее эльфов в магии леса. Но почему она это сделала? Все попытки освободиться окончились ничем. Оставалось только ждать». «Неизвестно чего». Впрочем, ждали мы недолго. Сработал портал, рядом оказалась целая толпа разумных. Три человека, в том числе одна женщина, и она, судя по посуху, и есть тот некромант, гоблинка, арчанка, вампиресса, гнома, оборотниха, дриада, запершая нас в деревьях, дроу! «Так-так, кто это у нас тут?» пробормотал один из людей, что помоложе. «Эльфы!» — буквально прошипела хаосистка, потянувшись к хлысту. «Держи себя в руках, Тарсарана!» Дроу чуть склонила голову и отступила на шаг. «Мы опоздали. Человек заключил союз с Дроу. Дрианда, давно они тут гуляют?» «Сутки». «А чего сразу не сказала о гостях?» «Проверяла охранную систему. Никакая, кроме моей, на них не среагировала». «Да, это не есть хорошо, но хорошо, что твоя все же среагировала и даже задержала». Дриада польщенно улыбнулась человеку. «Удивительно и невероятно, ведь это существа одиночки и в крайней степени необщительны. Кто же этот человек, раз ему удалось заключить союз с Дриадой, когда даже нам, эльфам, детям леса, не удавалось это сделать?» «Что вы тут забыли?» — с подозрением спросил человек. Мы пришли установить контакт с вами. Вот так вот пробравшись стешком через все мое владение, подойдя вплотную к замку и это больше похоже на действия диверсантов. Кирнрел отдай их мне и через час они скажут, зачем на самом деле прибыли сюда попросила Дроу плотоядно улыбнувшись Иша из тома прихватила от предвкушения получения извращенного удовольствия от пыток, меня всю передерну. «Уж что-что, а они умеют». пока не нужно», — усмехнулся человек. «Поговорим так, безкрайностей крайностей. Итак, почему вы не заявили о себе на границе и не прошли открыто, как нормальное посольство? О вас слишком много противоречивых слухов. Нам требовалось сначала осмотреться, чтобы не рисковать». «Хм, логично. Дрианда, освободи их». «Ты уверен?» «Да, она не лжет». «И без глупостей», — добавил человек, пристально посмотрев то на меня, то на дроу. «Деревья больше не держали нас, и мы смогли освободиться».